Границы дисциплинированности трейдера Агрессивная торговля предполагает готовность к высоким рискам. При этом бизнес-коучи обычно призывают трейдеров к строгой дисциплине. Конечно, в этом есть смысл. Если у нескольких торговцев одинаковая стратегия, успеха, скорее всего, добьется тот, кто будет следовать ей неукоснительно. Но есть тут и другая сторона. Повторение одной и той же последовательности действий помогает только в том случае, если вы выигрываете. Но что, если рынок на ваших глазах меняется? Двигаясь по проторенной дорожке, трейдер, как это было в случае Джо, рискует потерять все. Представьте себе бизнес-тренера, который убеждает производителя мобильных телефонов не отступать от планов и продолжить выпускать гаджеты с клавиатурой. Если среди покупателей набирают популярность сенсорные экраны, из этого не выйдет ничего хорошего. Дисциплина помогает с тем, что точно работает. Но если обстоятельства меняются, новой дисциплиной становится адаптивность. Много лет назад я обнаружил, что лучше всего заниматься дейтрейдингом в утренние часы. В определенное время дня я попросту переставал зарабатывать деньги. Понять это мне помог анализ моих заработков. В итоге я сосредоточился на торговле в прибыльные часы и свел к минимуму участие в сделках в другое время. Вот только в какой-то момент это перестало работать. Я дисциплинированно следовал плану, но ничего не зарабатывал. Разочарование в собственной торговой схеме заставило меня вернуться к изучению рынка. На этот раз я обнаружил, что удачные сделки теперь приходились на периоды активной работы европейских и азиатских бирж, а не американских, как это было прежде. Когда я приступал к своей удачной торговле, рынок уже был готов к естественному откату. Теперь ликвидность по-другому распределялась во времени. Я решил, что это связано с глобальным характером действий макротрейдеров и новыми межрыночными отношениями с участием международных активов. Эта гипотеза подтолкнула меня исследовать макроторговлю на мировых рынках. После нескольких неудачных попыток я отследил момент, в который различные рынки двигались одинаково. Затем мне удалось выделить ситуации, когда заявки с объемом выше среднего стимулировали увеличение спроса или предложения. Теперь я опирался на простой показатель, объединявший денежные потоки и совместное движение активов. Это позволяло мне основывать свои действия не только на времени, но и на характере изменений рынков. Утро снова стало моим лучшим периодом дня. Только теперь оно начиналось в три часа ночи по восточному времени. Ожидаемые изменения на рынке происходили с открытием биржи в Лондоне, а не только в Нью-Йорке. Если бы я придерживался прежней схемы, неизбежно терпел бы неудачи. Мне понадобилась дисциплина иного рода. Я должен был тщательно пересмотреть рыночные преимущества своей стратегии, Чувство разочарования из-за потерь стало мотивацией для перемен, а залогом адаптации оказались принятие и непредвзятость. Ключевой вывод – разочарование, начало для адаптации. Традиционная психология трейдинга призывает свести эмоциональную составляющую к минимуму. Этого помогает добиться дисциплина. Но даже разочарование может сыграть вам на руку. Ведь негативные чувства можно использовать по-разному. Если ваша стратегия проигрывает, вы страдаете. Торговые результаты из-за этого ухудшаются еще сильнее. Эмоциональный круговорот затягивает все глубже. Но выбраться на поверхность все еще можно. Да, рынок, приносивший вам доход, изменился. Дисциплина больше не помогает. Но инструменты для строительства лестницы успеха находятся в ваших руках. Просто начинать нужно с правильного фундамента. Любой рынок можно смоделировать в виде суммы трендового и одного или нескольких циклических компонентов. Детерминировав рыночный временной ряд, не так сложно определить доминирующие циклы в течение любого стабильного периода ретроспективного анализа. Это важно, ведь исследуя период с разными рыночными условиями, Например, с показателями цен на акции 2008 и 2014 годов мы, что называется, сравниваем яблоки с апельсинами. Прежде чем выявлять закономерности, нужно выбрать стабильный период анализа. Многие трейдеры мечтают об универсальных паттернах, одинаково подходящих для самых разных рынков. Но только в стабильном процессе можно определить, какая часть ценового движения обусловлена трендом какая относится к циклическому поведению, а какая рискует подвергнуться случайным волнениям. Арен — опытный трейдер. Он связался со мной, когда начал терять деньги из-за снижающейся волатильности. Это происходило с ним и во внутридневной, и в свинговой торговле. Стратегии, прекрасно работавшие в прошлом, теперь еле держали его на плаву. Чтобы выжить в сложный период, он поступил мудро, сократив свои позиции. Каждый день он тщательно планировал сделки, но время шло, и арен все чаще задавался вопросом «А что, если рынок никогда не станет прежним?». Исследовав поле его работы, я обнаружил отчетливый восходящий тренд. Он сопровождался доминирующим циклом длиной от 20 до 30 торговых дней. Неудивительно, что ни дейтрейдинг, ни свинг не приносили результатов. Гораздо правильнее в такой ситуации было держать длинные позиции, облегчая их в районе месячных максимумов и пополняя в минимумах. Ведь на фоне длительного направленного движения все попытки рассчитать время внутридневных движений и недельных колебаний обречены на провал. В итоге Арен адаптировался только до определенного момента. За пределами свинг-трейдинга его решения переставали работать. Вернуть торговые преимущества он смог только тогда, когда нашел несколько товарных рынков, которые двигались в его таймфреймах. Он научился распознавать их базовые закономерности. Теперь его сильные стороны снова играли ему на руку.